22.45. Свет в зале померк. Сидя в кресле, я наблюдала за появлением сестры на сцене. Под чёрным концертным платьем уже чётко обозначились контуры новой жизни, которая зреет в ней. На какой-то миг Алли закрыла глаза, словно творила молитву. Но вот она поднесла Афлейту к своим губам, и в то же мгновение рука Ма ласково пожала мою руку. Я знала, Ма переживает те же чувства, что и я. И вот уже по залу поплыла прекрасная мелодия, знакомая мне и всем моим сёстрам с детских лет, ибо она постоянно звучала в «Атлантисе», и я тут же почувствовала, как с меня постепенно начинает спадать то напряжение, в котором я прожила все последние недели. Будто его уносят куда-то прочь звуки музыки. Я слушала и понимала, что Алли играет для всех тех, кого она любила и потеряла. Но мне вдруг открылось и другое. Как после долгой и тяжёлой ночи неизбежно наступает день и снова восходит солнце, так в её жизни сейчас забрезжил новый свет. И вот уже к ней присоединился весь оркестр. Мелодия набирала силу, крепла. Звук становился всё громче и громче, пока не достиг крещендо, словно знаменуя своим ликованьем наступление нового дня. И в эту минуту я тоже почувствовала, что грядёт новый день, и что в моей жизни он уже наступил. Однако, родившись заново, я вольно или невольно заставила страдать тех, кто был рядом со мной. И это мне ещё предстоит осмыслить и сделать соответствующие выводы. Ведь только недавно до меня дошло, как многолика любовь и как по-разному может она проявляться. В антракте мы с Ма отправились в бар. Там нас уже поджидали Питер и Селия Фейлис Кингс, родители Тео. Все мы пригубили по бокалу шампанского. Я невольно обратила внимание на то, как нежно Питер придерживал Селию одной рукой за талию, прямо как молодые. Не дать не взять самая настоящая любовная парочка. Санте, чокнулась своим бокалом со мной, ма. Твоё здоровье. Какой сегодня прекрасный вечер, не правда ли? О да, Охотно согласилась я с ней. Аля играла превосходно. Как жаль, что больше никто из твоих сестёр не смог присутствовать на её концерте. И, конечно, что рядом с нами не было вашего отца. Я увидела, как мама внезапно нахмурилась и задумалась о чём-то своём. И уже в который раз подумала: интересно, сколько тайн хранит в себе наша мама и сильно ли они давят на неё? Неужели так же сильно, как мои собственные тайны? Значит, Сеси не смогла вырваться. Поинтересовалась она у меня, как бы вскользь. Да, у неё не получилось. Ты с ней давно виделась? Я в последнее время редко бываю в Лондоне, ма. Так вы та самая мама, которая растила нашу Али с самого раннего детства, спросил у неё Питер. Да, коротко ответила ему мама. Надо сказать, вы превосходно справились со своими обязанностями, похвалил он. Отличная работа. В том нет моей заслуги. Всё цела заслуга Алли. Непременно поскромничать ма и добавила: "Я горжусь всеми своими девочками, всеми без исключения. А вы, значит, одна из знаменитых сестёр Алли", обратился ко мне Питер и принялся буравить меня своим цепким, строгим взглядом. "Да. И как же вас зовут, стар? А позвольте спросить, какой у вас порядковый номер? Третий. Любопытно, любопытно. Он снова глянул на меня заинтригованно. Я, кстати, тоже был третьим ребёнком в семье. Таких, как мы, никогда не слушают и никогда не слышат, не правда ли? Я промолчала в ответ. Ну, уверен, в головке у вас полно самых различных мыслей. Я прав? продолжал атаковать он меня. Во всяком случае, у меня это было так. Пусть он и прав, подумала я, но отвечать я ему всё равно не стану. И лишь неопределённо пожала плечами в ответ. Алли совершенно уникальное создание. Она многому научила нас с Питером, подала голос Селея, одарив меня доброжелательной улыбкой. Видна, она расценила моё упорное молчание как негласное противление Питеру и решила дипломатично сменить тему. О, да, тут же согласился с ней муж. А скоро мы станем дедушкой и бабушкой. Замечательный подарок приготовила нам ваша сестра Стар. На сей раз постараюсь как можно больше времени проводить рядом с маленьким. Жизнь ведь так коротка, если задуматься. Надо всё успеть. Прозвенел предупредительный звонок. Публика в баре поспешила допить шампанское. Мы потянулись вереницей вслед за остальными в зал к своим местам. Алли уже успела поделиться со мной по электронной почте всеми подробностями своих поисков родовых корней в Норвегии. А потому я принялась пристально изучать Феликса Хальворсона, вышедшего на сцену. Внешне Аллина не его совсем не похожа, несмотря на столь близкое родство. Я проследила, как он довольно шаткой походкой направился к роялю. Неужели уже успел заложить за воротник? Тут же испугалась я и мысленно вознесла молитву, чтобы это было не так. Аллив в разговоре со мной сказала, как много значит сегодняшний вечер и для неё, и для её брата-близнеца Тома. Кстати, сам Том понравился мне с первой минуты нашего знакомства. Но вот Феликс вскинул пальцы над клавишами, и на какое-то мгновение застыл в этой позе. Я почувствовала, как все в зале затаили дыхание. Я и сама замерла в предвкушении чего-то грандиозного. Но стоило его пальцам коснуться клавиш, и напряжение мгновенно спало. Дивные вступительные аккорды героического концерта заполнили пространство вокруг. Первое исполнение концерта на публике В программке было указано, что концерт написан более 68 лет тому назад. В следующие полчаса все мы, слушатели, внимали совершеннейшему по красоте и глубине интерпретации исполнению пианиста. Воистину, буквально на наших глазах творилось самое настоящее волшебство. Полное слияние композитора и исполнителя. Отца и сына. Под звуки прекрасной музыки душа моя тоже воспарила к небесам. Я явственно увидела впереди проблески собственного будущего. Музыка это любовь, которая стремится обрести свой голос, мысленно процитировала я Льва Толстого. Вот и мне тоже нужно обрести свой собственный голос, а потом ещё найти в себе мужество и начать говорить вслух. Раздался шквал аплодисментов. Публика стоя приветствовала Феликса нескончаемыми криками браво и бис. Он чинно раскланялся, отвешивая поклон за поклоном. Потом поманил к себе из оркестра сына и дочь. Дал знак собравшимся замолчать и обратился к публике с коротким словом. Сказал, что посвящает своё выступление памяти покойного отца и своим детям. Красивый жест, подумала я, и лишнее доказательство того, что никогда не поздно начать менять свою жизнь к лучшему и двигаться дальше. А главное это чтобы те, кто рядом с тобой, приняли произошедшие в тебе перемены хотя порой это бывает очень трудно сделать но вот зрители начали подниматься со своих мест ма осторожно тронула меня за плечо и что-то сказала я молча кивнула ей в ответ даже не вникнув в смысл того что она говорила потом пробормотала что догоню её уже в фое а сама осталась сидеть на месте одна в пустом зале я сидела погружённая в свои мысли боковым зрением наблюдая за тем, как мимо меня проходят уже последние зрители тропаясь к выходу. И вдруг в этой уже изрядно поредевшей толпе я различила знакомую фигуру. Сердце моё заколотилось как бешеное. Тело буквально выбросило из кресла, и я побежала по пустому залу, устремившись к тем, кто уже толпился на выходе. Лихорадочно оглядывала публику в надежде ещё раз увидеть в толпе знакомые очертания и профиль. который я безошибочно узнала бы среди сотен тысяч других лиц. Наконец я выскочила в фойе, и ноги сами собой понесли меня дальше на улицу. Морозный декабрьский воздух обжёг лицо. Какое-то время я обестолково суетилась на крыльце, словно желая удостовериться, что не обозналась. Нет, я не могла ошибиться. Однако знакомая фигура исчезла бесследно, растворилась в ночи. Вот ты где? услышала я голос мау у себя за спиной а мы уже испугались что потеряли тебя стар с тобой всё в порядке я я только что видела его он был в концертном зале кто он папа уверена это был он ах милая моя маб хватила меня за плечи а я продолжала оцепенело пялиться вокруг парализованная только что пережитым шоком Как же я сочувствую тебе, девочка моя. Так бывает, когда умирает кто-то, кого мы очень сильно любим. Вот мне, к примеру, твой отец постоянно мерещится в Атлантисе. То он в саду, то гоняет на своём лазере по Женевскому озеру, то мне кажется, что вот он сию минуту должен выйти из своего кабинета. Но это был он. Я точно знаю, — прошептала я, уткнувшись в плечо ма. Что ж, тогда будем считать, что его дух присутствовал сегодня на концерте, и он тоже слушал нашу Алли. Ах, как божественно она сегодня играла, правда ведь? сказала мама и твёрдой рукой повела меня обратно в фойе. Да, согласилась я. Прекрасный был вечер. До тех пор, пока Постарайся больше не думать об этом, иначе расстроишься ещё больше. Бедняжки Алли в своё время послышался его голос в телефонной трубке, когда она была в Атлантисе. Разумеется, это был всего лишь автоответчик. Идём же. Нас уже ждёт машина, чтобы отвезти в ресторан. И родители Тео заждались нас. Всю дорогу в ресторан я молчала, позволив Ма говорить за нас обеих. Конечно, она была права, и я обозналась. Увидела пожилого мужчину, внешне чем-то похожего на Па Солта. Та же фигура. Та же стать. Да и видела я его издалека, толком и разглядеть не успела. А сердце моё, сокрушённое, сразу же возликовало от одной только мысли, что папа не умер, что он жив. В ресторане было уютно и тепло. Нарядно горели свечи, освещая зал. Когда наконец появилась Алли в сопровождении своего брата Тома, мы все поднялись за стола и стоя приветствовали их аплодисментами. "Кого-то нет?" посмотрела мама на пустой стул во главе стола. "Это место для отца". пояснил ей том на безукоризненном английском присаживаясь за стол рядом со мной но мы очень сомневаемся что сегодня вечером он присоединится к нам как думаешь шалли думаю ты прав но сегодня мы с радостью простим ему такое небрежение улыбнулась она в ответ когда мы покидали концертный зал отец всё ещё стоял в плотном кольце репортёров и восторженных зрителей продолжавших изливать ему свои восторги Но он ведь так долго дожидался этого признания, так что сегодняшний вечер — это его личный триумф. «Это Алли уговорила меня отдать отцу второй шанс», — сказал Том, обращаясь ко мне. «И она оказалась права. Сегодня я гордился им. Ваше здоровье», — добавил он на норвежском, чокаясь со мной своим бокалом с шампанским. «Мне кажется, каждый человек заслуживает такого шанса», — прошептала я, скорее размышляя вслух — Чем отвечая на реплику Тома. Остаток вечера я с интересом слушала, как Том рассказывал мне всю историю появления Алли на пороге его дома, и как они потом уже совместными усилиями определили, что являются близнецами. А всё благодаря вот этой безделушке. Завершил он свой рассказ и полез в карман. Достал оттуда крохотную лягушку и положил её на стол. Сегодня все наши оркестранты получили в дар такую фигурку. в память о великом композиторе Эдварде Григе. Мы вышли из ресторана уже далеко за полночь. Потом ещё долго прощались на улице. «Когда вы завтра улетаете?» — спросила Алли у меня и у Ма, обнимая нас на прощание. «Мой рейс до Женевы в десять утра», — ответила Ма. «А вот Старр будет здесь ещё до трёх часов дня». «Тогда приезжай к нам с самого утра», — предложила мне сестра. «Посмотришь наш дом...» «Пообщаемся как следует. Закажем тебе такси, и оно отвезёт тебя прямиком от нас в аэропорт». «Да и я могу отвезти», — немедленно предложил свои услуги Том. «Словом, всё завтра организуем. Доброй тебе ночи, дорогая моя Стар. Сладких снов». Алли помахала мне рукой на прощание, усаживаясь в машину, припаркованную на стоянке. Том тут же последовал за ней. «До завтра», — улыбнулся он мне, и машина тронулась с места. Я с интересом разглядывала панораму города, когда на следующее утро такси повезло меня к Алли и Тому. Вчера, когда я прилетела в Берген, было уже темно. Невозможно было даже разглядеть белоснежные вершины гор, окружающие город со всех сторон. Зато сегодня они предстали передо мной во всём своём великолепии, будто только что сошли с нарядной рождественской открытки. Машина поднималась всё выше и выше в гору. потом покатила по узкой дороге и, наконец, остановилась возле дома, облицованного дранкой в традиционном скандинавском стиле. Дом недавно покрасили в кремовый цвет с нежно-голубыми ставнями на окнах. «Стар, проходи же!» — радушно встретила меня Алли на крыльце. Мы вошли в просторный холл, который тотчас же обдал меня ласкающим теплом. «Как у вас красиво, Алли!» — восхитилась я, проходя вслед за ней в гостиную. Уютный просторный диван, светлые мебели из сосны, тоже типичный скандинавский стиль. Возле огромного окна фонаря примостился концертный рояль. Из окна открывался чудесный вид на озеро и заснеженные вершины гор. Какой потрясающий вид, невольно воскликнула я. Прямо как в Атлантисе. Согласна. Мне здесьняя природа тоже в чём-то напоминает Атлантис. Только, только здесь она помягче, понежнее, что ли. Впрочем, как и сами жители Бергена, что будем пить? Чай, кофе. Я попросила чашечку кофе и устроилась возле современного отделанного стеклом камина. Поленья весело полыхали в огне. Вот тебе твой кофе. Алли поставила передо мной чашечку кофе, а сама уселась на диван напротив меня. Господи, старый, даже не знаю, с чего начать. Надо же успеть столько всего обсудить. Правда о том, сказал мне, что уже осветил тебя во всё то, что случилось здесь у нас. Тогда начнём с тебя. Кстати, как Сиси? -Си? А главное, где наша Сиси? -Си? Ведь я привыкла к тому, что вы у нас неразлучная парочка. Не знаю, где она сейчас куда-то уехала. В Лондоне её нет. Боюсь, призналась я виновата. В том есть и моя вина. То есть тебя рядом с ней не было, ты как бы выпал из её жизни, да? Да. Видишь ли, всё последнее время я пыталась найти свою собственную жизнь. А Си-Си пока ещё таких попыток не предпринимала? Нет, я чувствую себя страшно виноватой перед ней, Алле. Что ж, вполне возможно, ей тоже пора заняться поисками самой себя и при этом что-то отдать и чем-то пожертвовать. По правде говоря, все мы и остальные ваши сёстры были немного обеспокоены вашими, скажем так, не совсем обычными отношениями. Неужели? — Да. А лично я вообще считаю, то, что в какой-то момент ваши дороги с ней стали расходиться в разные стороны, это очень важно и нужно для вас обеих. К тому же всё это временное явление. — Надеюсь. Но пока я просто хочу знать, где она и что с ней. Сисия сильно обиделась на меня. Я ведь не рассказывала ей о своих поисках и о том, что нашла мать. — Ты отыскала свою родную мать? Вот это да! Какая ты молодец, стар! «Так расскажи же мне о ней». Я рассказала. Немного спотыкалась, путалась в поисках нужных слов, но Алли тут же приходила мне на помощь. В результате я в сжатой, но довольно полной форме изложила ей всю суть своей истории. Вот это приключение. А я ещё самонадеянно полагала, что именно моё путешествие в прошлое получилось самым сложным и таким болезненно-драматичным, перевела дыхание Алли, выслушав мой рассказ. «А что же мышь?» Ты собираешься дать ему второй шанс? Я... Думаю, да. И правильно. Попытайся, пока можешь. Воскликнула она с жаром. Уж я-то по себе прекрасно знаю. Ничто в этом мире не длится вечно. Да, согласна. Я инстинктивно взяла Алле за руку. К тому же я нужна им. И отцу, и сыну. А ведь это так важно, быть кому-то нужной, не правда ли? Алле осторожно прошлась рукой по своему слегка выступающему животу. Сейчас закажу тебе такси. Том был страшно расстроен тем, что сегодня ему пришлось выйти на работу, окунуться, так сказать, в серые будни после вчерашнего триумфа, добавила она с улыбкой, поднимаясь с дивана и направляясь к телефону. По-моему, ты ему понравилась. Должна ли я сообщить ему, что твоё сердце уже занято? Да, ответила я. Думаю, так будет правильнее всего. Уже сидя в зале ожидания аэропорта Бергена, я вытащила из кармана свой телефон. И прежде чем нас пассажиров пригласили на посадку, отбила коротенькую смску мыши. Да. Пожалуйста. На следующее утро я проснулась в нашей лондонской квартире в половине 10. Мы ж должны заехать за мной ровно в 11. У меня тут же свело живот от предчувствия встречи. Нервы, всё нервы. Не отпустила и тогда, когда я уже стояла под душем, продолжая размышлять о том, что вот уже совсем скоро мы ж появится на пороге моей квартиры. И мы проведём вместе с ним целый день, а потом ещё и вечер. Я снова стала собирать вещи в дорогу. На всякий случай положила в дорожную сумку и то чёрное платье, в котором была на концерте у Алли. Добавила к вещам ещё и толстый шерстяной свитер, который купила себе в Бергене. Присовокупила удобные ботинки для прогулок. а сверху положила две пары чистого белья. Меня невольно передёрнуло, когда я взяла в руки бельё. «Как только он узнает, то, может, я дальше машины не продвинусь», — подумала я, чувствуя, как мною снова начинает овладевать паника. Ровно в одиннадцать в дверь позвонили. Я нажала на кнопку домофона, впуская гостя в подъезд. Сердце моё забилось, когда я услышала, как поднимается лифт, А следом послышались звуки его шагов по узенькому коридорчику. "Открыто", крикнула я, чувствуя, что голосовые связки отказываются мне подчиняться. Словно удав вдруг сдавил моё горло. "Привет", поздоровался мышь, переступая порог и вплывнулся мне, направился в мою сторону, но в паре метров вдруг остановился. "Стар, что не так? Случилось что? У тебя такой испуганный вид". "Так оно и есть. И чего же ты боишься? Или кого, меня? Нет. То есть да. Я сделала порывистый вдох, собрав в кулак всю свою силу воли. Пожалуйста, присаживайся. О'кей. Мы же подошёл к дивану. Ты передумала, да? В этом всё дело. Нет, просто просто мне нужно кое-что сказать тебе. Я тебя внимательно слушаю. Дело в том, что Пришёл мой черёд делать признание. Дело в том, что... Стар, умоляю тебя, не тяни. Что бы ты ни собиралась там сообщить мне сейчас, наверняка это не так страшно, как то, что я рассказал тебе о себе. Говори ничего, не бойся. Я отвернулась от него, закрыла глаза и произнесла наконец. Я... я девственница. Повисла пауза, которая показалась мне вечностью. Затаив дыхание, я ждала его реакции на мои слова. Хорошо, и что дальше? Что ещё тебе нужно сообщить мне? Только это. Да. Я почувствовала лёгкое прикосновение его руки к своему плечу и даже подпрыгнула от неожиданности. То есть у тебя ни с кем не было связи, да? Да. Мы с Сиси -Си, мы всегда были вместе, просто не было подходящего случая. Понимаю. Правда? Да, правда. Лицо моё пылало от смущения. Он развернул меня к себе лицом и обнял. «Я чувствую себя такой дурочкой», — пробормотала я, «ведь мне уже двадцать восемь, и...» Какое-то время мы стояли молча. Мышь ласково гладил мои волосы. «Стар, можно я скажу тебе одну вещь?» «Да, может, это прозвучит немного странным, но получить тебя, как бы это получше выразиться, ещё никем не тронутой, это же ведь самый настоящий подарок судьбы для меня. И что в этом плохого?» А уж коль скоро мы с тобой коснулись столь щекотливой темы, то и я тебе должен признаться, что вот уже много лет, словом скажу так, ни одна ты изводила себя бессонными ночами, размышляя обо всём этом. Странно, но смущение мыши в момент своего признания подействовало на меня благотворно. Я почувствовал себя значительно лучше. Он отстранился от меня и взял за руки. Взгляни на меня, стар. Я подняла на него глаза. Прежде чем мы с тобой двинемся дальше, хочу, чтобы ты знала, я никогда, слышишь, никогда не буду принуждать тебя силой к близости со мной, только если ты сама захочешь этого. Мы должны бережно относиться друг к другу, не так ли? Да. Итак, он бросил на меня сверху вниз внимательный взгляд. Давай попытаемся. Два одиночества, два не очень счастливых человека пытаются помочь друг другу. Разве это не прекрасно? Я молча взглянула в окно. Внизу плавно несла свой водотемза. Никто её не контролировал, никто не запрещал ей, не выбирал направление, куда течь. И в этот момент я вдруг почувствовала, как защитная дамба, которую я столько лет сооружала вокруг своего сердца, дала трещину и стала разваливаться на части. Я снова повернулась к нему, понимая, каким ни удержимым потоком польётся моя любовь к этому человеку через все образовавшиеся щели и трещины и дай бог, чтобы её ничто не смогло остановить. Да. Согласна. Это прекрасно. А что это такое? Поинтересовалась я у мыши, пока он доставал наши дорожные сумки из багажника машины. На королевце перед центральным входом тот же Ж появился портье и забрал их у нас. А ты сама не догадываешься? Вспомни описание Флоры в её дневниках. Я оглядела большой серый дом. Все окна были ярко освещены, и из них приветливо лился свет в ночную темень. И тут до меня дошло. Я его узнала, этот дом. «Так это же Эствайт-Холл, тот самый дом, в котором прошло детство Флоры Макникол. Точно?» Когда я подыскивал нам с тобой местечко, где можно было бы остановиться в путешествии по озёрному краю, то совсем случайно обнаружил, что сравнительно недавно дом переделали в отель. Мыш нежно поцеловал меня в макушку. То есть, когда ты именно здесь и начиналась твоя история. Ну и моя частично тоже. Идём. На ресепшн Мыш куртуазно предложил мне поселиться в разных номерах. Но потом мы согласились на общий номер люкс. Правда, мы ж тут же попросил поставить в гостиной раскладушку. Не хочу тебя пугать, сказал он мне. Наверху я переоделась в своё новое чёрное платье, приготовившись отправиться в ресторан на ужин. Когда я вышла из ванной комнаты, мы ж даже присвистнули от удивления. Потрясающе выглядишь, Стар. Между прочим, я ещё ни разу не имел возможности лицезреть твои ноги. Вечно ты ещё голяла в джинсах, а они, надо сказать, у тебя потрясающе красивые, длинные и стройные. Прости. Тут же извинился он. Просто я хотела лишь не раз подчеркнуть, что ты очень красивая. Это нормально. Нормально, улыбнулась я в ответ. За ужином мы уж принялся пространно объяснять мне, что поскольку он по своей изначальной профессии является архитектором, то мы сможем сэкономить кучу денег. Не надо будет платить за проект реновации нашего дома в Хайвуд, потому что все проектные работы он выполнит сам. Его ярко-зелёные глаза зажглись неподдельным энтузиазмом, пока он рассуждал о будущем дома. И я внезапно поняла, что мышка, как и я, тоже любит хай-вайлд. Не видя эту его радость, его заново обретённый интерес к жизни и всему тому, что в ней есть, я и сама почувствовала, как моё сердце тоже переполнилось радостью, и она полилась через край, как вода из крана, включённого на полную мощь. А, чуть не забыл, Мышь сунул руку в карман смокинга и достал оттуда знакомую коробочку из-под ювелирного украшения. Буквально на днях забрал в сотбис. Они подтвердили, что это действительно вещицы Фаберже. В своё время её лично заказал король Эдуард VII. Эта пантера стоит кучу денег, стар. Он вручил коробочку мне. Я извлекла из неё хрупкую фигурку пантеры и снова подумала о Флори Макникол. о том, как она дорожила этим подарком своего отца и какое долгое путешествие ей пришлось совершить в те годы. Я не уверена, что эта вещьца принадлежит мне по праву. Конечно же, она принадлежит тебе, кому же ещё. Если честно, то я подозреваю, что Тэдди в своё время заложил безделушку за долги. Во всяком случае, так он обошёлся со многими другими фамильными драгоценностями. В этой связи позволь тебе напомнить, что ты всё же приходишься ему праправнучкой. А потом у это твоё законное наследство стар. Знаешь, в последнее время я много размышляла о прошлом. Мы ж задумчиво уставились на пантеру, лежавшую на моей ладони. И кажется кое-что я понял. Во всяком случае, я понял, почему Арчи решил выдать Тедди за своего собственного сына. Все ужасы войны, которые он видел собственными глазами, нанесли ему, судя по всему, глубокую душевную травму. Он сокрушённо покачал головой. А потому не задумывайся о последствиях. Арчи захотел воздать должное неизвестному солдату, а в его лице всем погибшим на полях сражений, и увековечить его память тем, чтобы вручить в качестве дара его отпрыску, своё имя Хайуилд. Собственно, я тоже сейчас надеюсь искупить свою вину перед рорей тем, что займусь восстановлением дома и приведением его в надлежащий вид. Да, это будет очень красивый и благородный жест, согласилась я с ним. После ужина мы вернулись к себе в номер. Итак, обронил муж, входя в гостиную. Я желаю тебе доброй ночи. Он снял смокинг и повесил его на стул. Я подошла к нему, слегка привстала на цыпочках и поцеловала в щёку. Доброй ночи. Можно мне обнять тебя? Его горячее дыхание обожгло мою щёку. Обними меня, пожалуйста. Он обнял И я почувствовала, как всё внутри меня вдруг встряпенулось и ожило. Мышь. Да, родная. Пожалуйста, поцелуй меня. Можно? Он приподнял мой подбородок двумя пальцами и улыбнулся. Думаю, с таким заданием я смогу справиться. Проснувшись утром, мы увидели за окнами своего номера великолепный ландшафт и озёрного края, представший перед нами во всей своей красе. Целый день мы потратили, посещая всякие достопримечательные места. побывали на ферме Хиллтоп, в старинном доме, где когда-то жила Биатрикс Поттер, а сейчас там находится её мемориальный музей. съездили на ферму Винбрик, где столько лет провела в полном одиночестве Флора. При мысли о Флоре я невольно сжал руку мыши с большим усилием, чем того требовал момент. Искренне радуюсь в глубине души, что сама счастливая избежала сей невесёлой участи, хотя и была очень близка к ней. Потом мы вернулись в отель, прогулялись вдоль озера Estate Water, любовали стремительным полётом ласточки, скользнувшей сквозь туман, который уже начал стелиться над водой по мере того, как садилось солнце. Насы наши прозавели от холода, но мы, взявшись за руки, ещё долго стояли на берегу. Не в силах оторвать взгляда от необыкновенной чистоты и прозрачности окружающего пейзажа. Столь абсолютная красота повергла нас в немой восторг, и мы просто стояли и молчали. Вечером мы отправились в местный паб Tower Bank Arms, на постоялом дворе которого когда-то останавливался Арчи, когда приехал навестить Флору. Может и мне тоже стоило остановиться здесь, как когда-то поступил Арчи? Немного натянуто улыбнулся мышь. Нет. Я рада, что ты этого не сделал, ответила я ничуть не покривив душой. И хотя после того, как мышь поцеловал меня накануне, я всё равно оставила его ночевать в гостиной одного, а сама ещё долго лежала без сна, прислушиваясь к сладостной истоме, которая разлилась по всему моему телу. Сейчас я уже точно знала, что рано или поздно тоже совершу своё путешествие в страну любви. И мне там очень понравится. На следующее утро мы расчитались в гостинице, и мыш повёз нас в Ленгдейл-Вэлли, где мы с удовольствием прогулялись по горным тропам. Внезапно меня осенило. Мыш. Да? А как твоё настоящее имя? Знаю, оно начинается с буквы Э. Его губы тронула лёгкая улыбка, а я уже было забеспокоился, что ты никогда не спросишь меня об этом. Так как же Эномай. О, боже! Вот и я о том же. Нелепо, да? Хотя и довольно любопытно. Что? Имя? И имя тоже, конечно. Во всём виноват отец с его неуёмной страстью к греческой мифологии. Но я имею в виду другое. Любопытное совпадение. Ведь, согласно одному из мифов, Эномай был женат на Астеропе. Хотя в других мифах утверждается, что он был её сыном. Да, я тоже наслышан о тех легендах, которые связаны с моим именем. Но почему ты мне раньше ничего не сказал об этом? Помнишь, я однажды спросил тебя: "Веришь ли ты в судьбу?" И ты ответила, что нет, не веришь. А я вот напротив, с самого первого момента, когда увидел тебя в High Wild и услышал, как тебя зовут, знал, что нам самой судьбой предначертано быть вместе. Правда? Да. Ведь так распорядились звёзды на небе. И вот тебе, пожалуйста, подтверждение. У твоих ног сразу же оказались и отец, и сын, закончил он шутливым тоном. Пожалуй, я и впредь буду называть тебя мышь. Ты не против? Весёлый взрыв смеха огласил окрестности Лэнгдейл-Вэлли, а потом Энамай Форпс, лорд Воган из Хай-Уилд, крепко обнял меня и прижал к себе. "Ну, спросил он, что ну Так ты сегодня едешь вместе со мной в High Wild Astropa? Да, ответила я без колебаний. Разве ты забыл, что завтра утром мне на работу? Как я мог? Работа в книжном магазине ждёт тебя, романтичная эта душа. Что ж, мышь рождал объятия и взял меня за руку. Тогда поспешим. Пора возвращаться домой.